Ночной пациент. Летом 1928 года в Ленинграде начались ограбления булочных. Они совершались довольно регулярно, через каждые 2-3 дня и отличались исключительной дерзостью и совершенно одинаковыми подробностями. Минут за 10 до закрытия, то есть около 11 часов вечера, в очередную булочную врывались трое вооружённых молодых людей. Они закрывали за собой дверь, и старший из них давал команду: "Ложись на пол, лицом вниз. Граждане, прошу не задерживаться". Продавцы, кассирши и поздние покупатели довольно организованно выполняли это распоряжение. Тогда грабители забирали выручку и уходили, оставив в кассе следующего содержания расписку. Расписка, взята взаймообразно в кассе некоторое количество денежных знаков. Точная сумма будет сообщена кассиршей после подсчёта. Меры, принятые уголовным розыском к обнаружению преступников, не давали никаких результатов. Ограбления булочных продолжались. Тогда было решено организовать массовую засаду во всех булочных города, с тем, чтобы в каждой из них дежурили под видом продавцов агенты уголовного розыска. Так и было сделано. И в назначенный день во всех булочных города, рядом с настоящими продавцами, стояли за прилавком и отпускали хлебные изделия молодые люди в белых халатах. В этот день грабители не пришли. Решили засаду оставить и на следующий день. Ровно без десяти минут одиннадцать в булочной на углу бассейной и Знаменской улиц шумом хлопнула входная дверь. И в магазин вошли трое молодых людей, вооружённых наганами. Руки вверх, скомандовал один из них. Ложись на пол, лицом вниз. Руки вверх, ответили продавцы, также обнажив оружие. Руки вверх, стрелять будем. В этот час в булочной находились две поздние покупательницы, грузные пожилые дамы. Схватив испуганных женщин, грабители выставили их впереди себя, понимая, что сотрудники Угрозовска при этих условиях стрелять не будут. Сами же они за спиной остолбеневших женщин открыли стрельбу по прилавку. Один из агентов, перепрыгнув через прилавок, бросился к ним, но выстрелом в упор был убит на повал. Кто-то из грабителей начал стрелять в люстру, висевшую в булочной. Электрические лампы лопались одна за другой. Стало темно. И воспользовавшись этим, грабители выбежили из булочной. Агенты выстрелили им вслед. Один из грабителей был ранен в руку. Револьвер выпал из неё, и он со стоном схватился за раненую кисть руки. Это успели заметить. Выбежав на улицу, грабители разбежались в разные стороны и скрылись было ровно 11 часов вечера. К часу ночи все многочисленные больницы, поликлиники, амбулатории и лечебницы города, а также все частно практикующие врачи были официально уведомлены о том, что при перестрелке с агентами угрозыска был ранен в руку и потом бежал опасный преступник, грабитель и убийца. В том случае, — говорилось в этом уведомлении, — если к вам обратиться за врачебной помощью человек с огнестрельным ранением руки, ваш гражданский долг — немедленно сообщить об этом дежурному угрозыска или ближайшему постовому милиционеру и оказать им содействие в задержании преступника. И это уведомление, как и тысячи других врачей, прочел Игорь. Его списался в том, что прочёл. Хирург больницы имени 25 октября доктор Арзуманян. В 1 часу ночи, сдав дежурство по больнице, доктор Арзуманян направился домой. Он жил недалеко от больницы, на улице Востания, и потому пошёл пешком. Дома его уже поджидала жена. Супруги были недавно женаты, очень любили друг друга. И Вера Ивановна, как звали жену доктора, никогда не ложилась спать, не дождавшись мужа. За чаем доктор рассказал жене о срочном уведомлении угрозовска, полученном в больнице. Очевидно, произошло что-то серьёзное, продолжал доктор с аппетитом похрустывая ещё тёплым печеньем, изготовленным лично Верой Ивановной. Надо полагать, э, надо полагать, мой дружок, что речь идёт о серьёзном преступнике иначе не стали бы поднимать такой шум. И кроме того, этот мерзавец кого-то убил. Скажи, милый, вдруг спросила Вера Ивановна. Ну, представь себе, что вдруг, э, вдруг этот человек явился бы к тебе. Что бы ты сделал? Как бы ты поступил? Доктор Арзуманян улыбнулся и нежно посмотрел на жену. Ты задаёшь странный вопрос, Верочка, ответил он, глядя ей прямо в глаза. Разве ты меня не знаешь? Я просто схватил бы этого негодяя за шиворот и потащил бы его в милицию. Однако, добавил он, взглянув на часы, пора спать. Около 3 часов ночи доктор проснулся. Кто-то звонил. Не доумевая, кто бы это мог в такое время прийти, он накинул халат и пошёл отворять. Когда сняв цепочку, доктор распахнул дверь, он очутился лицом к лицу с высоким молодым человеком, стоявшим на площадке лестницы. "Простите ради бога", вежливо сказал неизвестный. "Но, судя по этой карточке, вы врач?" да, ответил доктор. "Я хирург". Но сказав это, он почувствовал, что дальше ему говорить уже трудно. Дело в том, что несмотря на полумрак, царивший в передней, он ясно увидел, что правая рука человека, стоявшего перед ним, забинтована. Доктора охватил такой страх, что он пошатнулся и прислонился к стене, чтобы не упасть. Так вот, доктор спокойно продолжал неизвестный: "Я ещё раз приношу свои извинения, но прошу оказать мне помощь. Дело в том, что я легко ранен в руку. Такая, знаете ли, романтическая история любимая женщина муж одним словом вы понимаете э очень рад то есть я хотел сказать одним словом проблеял доктор сам не понимаю что он говорит очень приятно э мерси галантно поклонился неизвестный и не слушая дальнейшего лепета доктора Лигонько отодвинул его плечом в сторону и войдя в переднюю, аккуратно запер за собою дверь. "Где ваш кабинет?" Доктор неуверенно поплёлся в кабинет. Молодой человек следовал за ним. "Должен вам сказать", говорил он, "что я, конечно, мог бы обратиться в любую поликлинику или амбулаторию, но сами понимаете, огнестрельное ранение начнутся расспросами милиции" может всплыть имя этой женщины, может пострадать её честь. Я и решил в частном порядке. Вы меня понимаете, доктор. Безусловно. Э, что за вопрос? Поспешил согласиться Арзуманян, понемногу приходя в себя. Вера Ивановна проснулась, услышав голоса в кабинете мужа. Она оделась, вышла в коридор и вызвала мужа. Что случилось? спросила Вера Ивановна. Кто это там Пришёл этот бандит, запинаясь, пролепетал Арзуманян. Вера Ивановна побледнела. Она увидела, что муж взволнован ещё больше, чем она. Это почему-то заставило её успокоиться. "Иди к нему", прошептала она. "А я спущусь к управдому и оттуда позвоню в милицию". Арзуманян тускло посмотрел на жену. Потом он больно сжал ей руку и сердито прошептал: «Ты с ума сошла? Какое нам дело? Не говори глупостей! Если мы его выдадим, то завтра его сообщники зарежут нас, как цыплят. Ты не знаешь этих уголовников!»